я много в доме, Маркел. Надо убраться, полы. Хочу кое-что постирать. За столом стали удивляться. И не стран тебе такое говорить. Не то, что делает Китайская ты прачешная, не знам что. Юрий Андреевич, вы позвольте, я к вам дочку пошлю. Она к вам придет, постирает, помоет. Если что надо, худою починит.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 однажды она осталась у него и не вернулась больше в дворницкую так она стала третьей незарегистрированной в загсе женою юрия андреевича при неразведенной первой у них пошли дети отец и мать щаповы не без гордости стали звать дочку доктор шей маркел ворчал что Юрий Андреевич не венчан с Мариною, и что они не расписываются. «Да что ты очумел», — возражала ему жена. «Это что ж при живой Антонине получится, двоебрачие?» «Сама ты дура», — отвечал Маркел. «Что на тоньк смотреть? Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится». Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближение было романом в двадцати ведрах, как бывают романы в двадцати главах или двадцати письмах. Марина прощала доктора его странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего свое падение человека, грязь и беспорядок, который он заводил. Она терпела его брюзжание, резкости